Школьная жизнь в условиях карантина Мне стала нравиться мама с ником Шушука. Каждое утро спрашивает в WhatsApp. Девочки, а во сколько заканчивается третий урок? Или, а во сколько конец четвертого урока? Ей уже и фотографию с расписанием звонков посылали, и время окончания не помогает. Это же какой нервной системой надо обладать, чтобы не выучить расписание? У меня листочки приклеены во всех местах. На холодильнике, в семенном портфеле, в ежедневнике и даже в Васином компьютере в виде резервной копии. Ой, девочки, а во сколько пятый урок заканчивается? Я опять забыла. Снова суетится Шушука в WhatsApp. А еще продвинутые мамы в переписке сокращают имена учителей. ЛА, ЕА, АГ. Странно выглядит. ЛА сказала, что АГ передала. Шифровка из центра какая-то. Я не знаю, кто это, и начинаю нервничать. Дома Сима играет в школу, она учительница. Пишет примеры, надо решить. Выучить стишок, Сима проверяет. Я учу с ней стихи, развиваю память. Начала пить витамины группы Б, которые влияют на мозговую деятельность. Оказалось, что у меня короткая память, выучила стишок, она завтра забыла. Сима не понимает, как можно забыть стихотворение, если положила книжку под подушку. Она очень волнуется и читает стихи шепотом. Я кладу ей книжку под подушку, и она, веря в ее магическую силу, читает громко и четко. Теперь я тоже сплю на книжках, как принцесса на горошине. По утрам несколько раз проверяю постель. Не забыли ли вытащить и положить в портфель учебник? Витамины на меня уже не действуют. Сима объявила урок физкультуры. На лыжах. Как же мы будем дома на лыжах ходить? Медленно. Сначала нужно научиться падать. Падаешь направо, ноги вверх поднимаешь и перекатываешься налево. Если падаешь налево, то перекатываешься направо. Сима, лыжи у вас отменили из-за карантина. Я учительница, и я ничего не отменяла. Давай, учись падать. Приходится вставать на Симиной лыжи в коридоре и делать вид, что падаю. Сима следит за тем, чтобы я перекатывалась в нужную сторону. В нужной стороне коридор заканчивается, и я делаю группировку. «Мама, двойка тебе!» — объявляет Сима. «Как ты будешь жить, если не научишься падать?» Тут я чуть по-настоящему не свалилась. Ведь правда, надо сначала научиться падать, а потом начинать жить. Физкультуру у них преподает Сан Саныч, любимый физрук Василия. У них там целая физручная мафия. В старшей школе преподает сестра Сан Саныча которую тоже все так и зовут, сестра Сансаныча И лучший друг детства, бывший коллега по футбольной команде, Дмитрий Саныч. Не знаю, что он делает с детьми, но Сима, освоив лыжи, увлеклась баскетболом. Баскетбольного мяча у нас нет, и я не собираюсь его покупать. Но дочь долбит об пол всеми имеющимися в доме мячами, включая теннисные. Тут выяснилось, что Вася с друзьями прогуливает уроки не в ближайшей шоколаднице, а в спортивном зале у Дмитрия Саныча, где рубится в настольный теннис. Даже не знаю, как на это реагировать. Как и на увлечение дочки баскетболом. Если в нее попадет мяч, она улетит вместе с ним в дальний угол. Учительница болеет. Дети вдруг резко переменились, стали самостоятельными. Или метаморфоза случилась только с Симой, не знаю. Во всяком случае, из школы она вернулась с книжкой Пришвина. Объяснила, что сходила с подружкой на четвертый этаж в библиотеку, сама себя туда записала и взяла книжку. Библиотекарь строго сказала, что прочесть нужно за десять дней. Дочь сидит и читает, боится не успеть. — Сима, у нас дома тоже много книжек. Я попыталась успокоить ребенка. — Много, но таких, как в библиотеке, нет, — заверила Сима. — Да, у нас нет книг, на которых написано первый класс. И понятно, с какой полки брать. И библиотекаря у нас нет. А без библиотекаря не так интересно. Туалет на первом этаже закрыли. Сима ходила на второй, сама. Заблудилась, конечно же. Но нашлась самостоятельно. Вышла со слезами. Мальчики дразнят. Называют самой красивой девочкой в классе и дергают за косички. Я заплела ей одну косу, чтобы меньше дергали. И решила посмотреть на главного жениха Даню. Мальчик сидел на лавочке и послушно ждал, когда Сима снимет верхнюю одежду. Потом взял ее портфель и потащил. Сима ему еще указания давала. Мол, по полу не вози, подними и испачкаешь. Тоже мне жених, подкаблучник. Хорошо, что бабушка Дани не видела, как он тащит Симин портфель. Свой забрасывает в дальний угол, а подружкин несет бережно. Я постепенно начала опознавать семенных одноклассников. Сева без конца ест на уроке. Ничего не может с собой поделать. Ему и запрещали, и ругали, и еду не давали. А он все равно сидит и ест. Где только находит. Сима сказала, что Севу все подкармливают, жалеют. У кого что есть, кто кусочек яблока даст, кто печенье. Мальчик говорит, что его дома совсем не кормят, на диете держат. Поэтому он только в школе может питаться. Варишу влюблен Гоша. Если Ариша просится выйти в туалет во время урока, то Гоша тоже попросится выйти. Но мальчика не отпускают. Девочка возвращается надутая. Свидание не состоялось. На перемене они делают вид, что вообще друг с другом не знакомы. В раздевалке долго снимают с вешалок куртки. Тянут время. Переглядываются. Но Гоша непостоянен и может отвлечься на Аню. Тогда на следующий день Ариша не просится выйти во время урока. Гоша страдает, но не сильно, он переглядывается с Аней. В раздевалке Ариша убивает взглядом соперницу и вновь завоевывает внимание поклонника. Настюша — добрая и смешливая, но пугливая девочка. Дети подбегают к ней сзади, кричат «Бу!», а она подскакивает на месте и тут же начинает плакать. Учительница сто раз говорила детям не пугать Настюшу, но они не слушаются. Так вот, если Настюша пугается, то она может повернуться и нечаянно махнуть рукой. Один раз махнула рукой и задела Вову. Тот впечатался в стену. Настюша рыдала пуще прежнего. Ей было жаль и себя, и Вову. У мальчика выросла на затылке шишка. Тут же, конечно, прибежала Вовина мама и стала требовать допроса с пристрастием. Кто ударил, кто виноват. Мамы подключились в WhatsApp и разразился скандал. Поскольку Вова молчал, как партизан, стыдно было, что его ударила девочка, то все свалили на Диму, он самый высокий и сильный в классе. Дима с Симой дружат. Моя дочь дышит ему в пупок, и Дима относится к ней, как к домашнему питомцу. На руках не носит, но всячески опекает, встает в пару, доносит портфель, двигает Симину парту и стул, если требуется. Так вот, мамы решили, что Вова ударил Дима. Но девочка, по слухам, тоже как-то была замешана. Мамы девочек кричали, что мамы мальчиков должны поговорить с сыновьями и объяснить им, что девочек обижать нельзя. Мамы мальчиков тоже не задержались с ответной репликой. Да ваши девочки сами кого угодно доведут. Тут же выяснилось, что Вика толкнула Лизу. А Саша регулярно бьет с Менкой Андрюшу. Просто мама Андрюши думала, что Саша — это мальчик, и советовала сыну дать сдачи. Но тут выяснилось, что Саша — девочка. И как теперь быть? Мам я уже тоже понемногу узнаю. Светка-красотка все время требует внимания. И вообще все время чего-то требует. То наладить фотоотчет по домашним заданиям, кто как сделал, кто какую оценку получил. То всем мамам советуют умывать детей с мылом во время эпидемии. Видимо, в остальное время можно мыться без мыла. Выкладывает страшные новости про разгар эпидемии и статьи по психологии. Она просто гений ссылок. Принцесса София гордо заявила, что своего сына не пустят в школу целую неделю, пока по телевизору не объявят о конце эпидемии. Шушука в панике, она все время причитает. Ой, что же делать? Ой, а мы не сделали домашнее задание. Что теперь будет? Боже, что делать, что делать? Председательница родительского комитета выкладывает фотографии прописей своей дочки, как образец для подражания. Мамы Льстива посылают смайлики и комплименты. Какой красивый почерк! Председательница принимает комплименты как должное. Мне кажется, она ведет статистику, кто отреагировал, а кто нет. Кто поставил смайлик, а кто промолчал. У некоторых мам вместо имени картинка. Есть веселое привидение, грустное привидение, красная птичка из Angry Birds, собачка, кошечка, лев и зебра. Снова подумываю о том, чтобы пойти к косметологу и вколоть еще одну порцию ботокса. В воскресенье вечером родительницы совсем сошли с ума, решили устроить саботаж и дружно не водить детей в школу. Наш класс на карантин так и не закрыли. Естественно, все переругались. Перестали в конце предложения смайлики с сердечками ставить, перешли на рассерженные рожицы. — А давайте все не поведем. Нет, найдутся те, которые поведут, вот увидите. Нет или все, или никто. Ой, а учительница выйдет с больничного? Если не выйдет, то мы как все, а если выйдет, то мы пойдем. А давайте кто-нибудь позвонит и посоветуется. Давайте закроем тему. Нет, не будем закрывать тему. Вам не нравится, не читайте. У меня работа. Да никакая работа не стоит здоровья ребенка. Вам что, на собственного ребенка наплевать? Да там не дети болеют, а взрослые кашляют, которые их приводят. А давайте точно узнаем, кто кашляет в классе, а кто нет. Кто за? Я за то, чтобы не водить. А вы про что голосуете? А я воздержусь пока. Мы против категорически. Пусть здоровые дети учатся. Да у вас сердца нет, так рисковать. Мне вот интуиция подсказывает не водить всю неделю. Мы не будем ходить, и справку не возьмем, и записку писать не будем. И что нам за это сделают? Да пусть только попробуют. Прекратите междуусобную ругань, уважайте друг друга. Да пусть она первая уважает. И вообще не я это начала, она первая. Да эту панику развязали фармацевтические компании, чтобы денег с населения содрать побольше. Вам промыли мозги, а вам нечего промывать. Девочки, так ведем или не ведем детей? А кто перестраховывается? А кто болеет по-настоящему? Мой Никита сказал, что в классе было два человека. А мой сказал, что весь класс. Первый Д закрыли на карантин. И второй В. А у нас прививка от гриппа, мы пойдем. Прививки не дают гарантии. А у нас не отечественная, а французская. Так что же вы в России живете со своей французской прививкой? Жили бы во Франции. Я против прививок. Вот из-за таких, как вы, эпидемии и начинаются. Спасла ситуацию Шушука, которая в десять вечера написала на голубом глазу. Ой, девочки, что делать? Домашку не записали. Подскажите, что задали-то? Правильно, самое время разрядить обстановку. «Я точно знаю, в школу ходят 14 человек из 30. Сима всех по головам пересчитала. Она вообще все, что видит, считает. Ей все нравится. Спокойно, недушно, мало кто бегает на переменах. В столовой можно сок купить, никакой очереди, никто не толкается».